По крещении Панталеон оставался при старце Ирмалае семь дней, получаясь от божественных слов, сообщаемых ему устами старца и благодатью Христовой. Как из источника живой воды уточнял он свою душу к изобилию духовных плодов. На восьмой день он пошел к себе домой, И отец его спросил у него, «Сын мой, где ты пробыл столько дней и обеспокоился о тебе?» Святой ответил, «Был с учителем у царя во дворце, лечили больного, которого царь очень любит, и не отходили от него семь дней, пока не возвратили ему здоровье» так говорил святой и говорил не ложь, но под видом притчи, сообщая истину таинственно и иносказательно. В уме своем учителем называл он святого Ермолая Пресвитера. Под царской палатой разумел он тот внутренний покой, в котором совершалось божественное таинство, а больным называл свою душу, которую возлюбил Небесный Царь и которая была пользуема семь дней духовным врачеванием. Когда следующим утром он пришел к учителю Ефросину, тот спросил у него, «Где ты пропадал столько дней?» «Отец мой, купив имение, послал меня принять его, и я замедлил» внимательно осматривая все, что там есть, потому что оно куплено за дорогую цену. И это он говорил иносказательно о святом крещении, которое он принял, и о прочих таинствах христианской веры, которые он узнал, и которые все необычайной цены, превосходящей всякие богатства, ибо они приобретены кровью Христовою. Услышав это, Евросин прекратил свои расспросы. Пантелеон же, блаженный, преисполнен был благодати Божией, нося внутри сокровища святой веры. Он сильно заботился об отце своем, как бы извести его из тьмы идолобесия и привести к свету познания Христа. И каждый день беседуя с ним с мудростью, притчами и вопросами, говорил ему: "Отец, почему боги, сделанные стоящими, как сначала поставлены, так и до нынешнего дня стоят, никогда не садятся? Сделанные же сидящими до нынешнего дня сидят и никогда не встают?" Не совсем ясен и мне вопрос твой, — отвечал отец, — и сам не знаю, что на это отвечать. Святой же, постоянно предлагая и другие подобные этому вопросы отцу, заставил того сомневаться в своих богах и понемногу понимать ложь и заблуждение идолопоклонства. Отец уже перестал так почитать идолов, как почитал их прежде, принося им каждодневно многочисленные жертвы и поклонения, а начал презирать их и не поклоняться им. Видя это, Пантелеон радовался, что хотя возбудил в отце сомнения относительно идолов, если не успел совершенно отвратить его от них, не раз хотел Пантелеон разбить идолов отца своего, коих много было в его дому, но удерживался, частью, чтобы не прогневать отца своего, которого, согласно заповедям Божьим, должно почитать. Отчасти ожидал, когда отец, познавший сам истинного Бога, захочет своей рукою сокрушить их. В то время привели к Пантелеону слепого, просившего об исцелении таким образом. Умоляю тебя, пощади меня, ослепленного и лишенного драгоценного света. Все врачи, какие только есть в этом городе, лечили меня, и не получил я от них никакой пользы. Но и последних проблесков света, какие я мог видеть, лишился я вместе со всем моим имуществом. Ибо много потратил я, награждая их, и вместо исцеления получил от них только вред и потерю времени. Святой возразил ему, «Если ты все имущество раздал тем врачам, от которых не получил пользы, то чем вознаградишь меня, если получишь исцеление и прозреешь?» «Все последнее немногое!» — воскликнул слепец, — что у меня осталось, с готовностью отдам тебе. Святой произнес. «Дар прозрения, открывающий для тебя свет, даст тебе Отец Светов, истинный Бог через меня, недостойного раба своего, а ты, обещанная, не мне отдай, а раздай нищим». Услышав это, Евстрогий, отец Пантелеона, сказал ему, «Сын мой, не решайся касаться такой вещи, которую ты не можешь сделать, иначе ты будешь осмеян. Что в самом деле можешь ты сделать больше лучших тебя врачей, которые лечили его и не могли вылечить?» «Никто, — возразил святой, — из врачей тех не знает, «Какое средство применяемо в данном случае? Как знаю я, ибо огромное различие между ними и между учителем моим, который открыл мне это средство!» Отец его, думая, что он говорит об учителе Ефросинии, заметил, «Я слышал, что и учитель твой пользовал этого слепца и ничего не мог сделать». «Подожди немного, отец мой», — ответил Пантелеон, — «и увидишь силу моего врачевания». С этими словами он коснулся пальцами глаз слепого, сказав, «Во имя Господа моего, Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри». Тотчас открылись очи слепого, и он стал видеть». И в ту минуту отец Панталеона Евсторгий, вместе с прозревшим человеком, уверовали во Христа и были крещены святым пресвитером Ермолаем, и преисполнились они великой духовной радости о благодати и силе Христовой. Тогда Евсторгий начал сокрушать в своем доме всех идолов, в чем помогал ему и сын его святой Пантелеон. Раздробив идолов на части, они бросили последние в один глубокий ров и засыпали землею. Прожив после этого недолгое время, Евсторгий приставился ко Господу. Пантелеон же, сделавшись наследником весьма богатого отцовского имения, тотчас даровал свободу рабам и рабыням, щедро наградив их, имущество же стал раздавать нуждающимся, убогим, нищим, вдовам и сиротам. Он обходил темницы и, посещая всех тех, которые страдали в оковах, утешал их врачеванием и подаянием того, в чем они нуждались. Таким образом, он был врачом не только ран, но и бедноты человеческой ибо все принимали от Него неоскудную милостыню. Нищие обогащались от Его щедрот, а в лечении помогала Ему благодать Божия, ибо Ему дан был свыше дар исцеления. И Он безмездно исцелял всякие болезни не столько аптекарскими средствами, сколько призыванием имени Иисуса Христа». Тогда-то Пантелеон явился в действительности пантелеимоном, то есть всемилостивым, и по имени, и на деле оказывая всем милость, и не отпускает себя никого без подаяния или неутешенным, ибо недостаточным вручал вспоможение, а больных безмезно лечил» обратился к нему весь город с своими больными, оставив всех прочих врачей, ибо ни от кого не получалось столь скорых и совершенных исцелений, как от Пантелеймона, успешно лечившего и ни от кого не принимавшего платы. И стало известно имя всемилостивого и безмездного врача во всем народе, а прочие врачи осуждались и осмеивались. Вследствие этого возникла со стороны врачей по отношению к святому немалая зависть и вражда. Началась она еще с того времени, когда прозрел вышеназванный слепец. Дело возникло следующим образом. Однажды, когда этот слепец прозревший благодаря святому Пантелеимону, шел по городу, увидели его врачи и говорили про себя. «Не это ли тот, что был слеп и искал у нас исцеление, и мы не могли вылечить его? Как же он теперь видит? Кто и какими средствами исцелил его и открыл ему глаза?» И спросили его самого, как он прозрел и тот человек не скрыл, что врачом его был Пантелеимон. Те, зная, что он был учеником Ефросина, сказали «Великого учителя, великий ученик!» Не знали, что через Пантелеимона действовала сила Христова, и, не догадываясь, исповедали истину, что Пантелеимон великий ученик великого учителя Иисуса Христа, но хотя устами они лицемерно и похваляли Святого, а между тем в сердцах своих от зависти задумывали злое и наблюдали за святым, отыскивая против него какое-нибудь обвинение, чтобы его погубить. И заметив, что он ходит в темницницы, и здесь исцеляет язвы учеников, страдающих за Христа, заявили Максимиану-мучителю. Царь, юноша, которого ты повелел научить врачебному искусству, желая иметь его при себе в твоей палате, презрев твою столь очевидную к нему милость, обходит темницы, врачуя узников, хулящих богов наших, одинаково с ними, мудрствуя о наших богах и других склоняя к тому же зломудрствованию. Если ты не погубишь его в скором времени, то немало причинишь себе беспокойство, потому что увидишь, как многие, благодаря его прельщающему учению, отвратятся от богов. В самом деле, врачебное искусство, которым Пантолион исцеляет, он приписывает не искулапу, или другому из богов, а какому-то Христу, и все, кого он лечит, веруют в Него. Так говорили клеветники, умоляя царя, чтобы он приказал призвать исцеленного Пантелеймоном слепца в удостоверении и точное свидетельство справедливости их слов. И царь тотчас приказал отыскать того прозревшего слепца, и когда тот был приведен, спросил его, «Скажи, человек, как Панталеон исцелил твои глаза?» Тот отвечал. «Призвал имя Христово, коснулся глаз моих, и я тотчас прозрел». «А ты как думаешь, — обратился к нему царь, — Христос тебя исцелил или Боги?» «Царь, — отвечал он, — врачи эти» которых ты видишь вокруг себя, прилагали много забот и в течение долгого времени к моему излечению. Они взяли все мое имущество и не только не принесли мне никакой пользы, но лишили меня и того малого зрения, которое я имел, и в ослепили меня. Пантелеимон же одним призванием имени Христова сделал меня зрячим. Теперь ты уж сам о царь, рассуди и реши, кто лучший и настоящий врач. Искулапли и прочие боги, в течение долгого времени призываемые и нисколько не помогшие, или Христос, только один раз одним Пантелеимоном призванный и тотчас давший мне исцеление. Не зная, что на это отвечать, царь по обычаю всех мучителей стал принуждать его к нечестию. «Не безумствуй, человек, и не вспоминай Христа, ибо очевидно, что Боги дали тебе возможность видеть свет». Исцеленный же, не обращая внимания на власть царя и не боясь угроз мучителя, ответствовал Максимиану дерзновеннее, чем евангельский слепец, некогда представленный на допрос к фарисеям. Ты сам безумствуешь, о царь, слепых твоих богов, называя подателями зрения, и сам ты подобен им, не желая видеть истины. Исполнившись гнева, царь приказал тотчас лишить его жизни мечом, и была усечена глава доброго исповедника имени Иисуса Христа, и он отошел, чтобы лицом к лицу в немерцающем небесном свете видеть Того, Которого исповедал на земле, получив телесное зрение. Тело Его святой Пантелеимон купил у убийц и похоронил близ тела Отца Своего».